Мои силы уходят. Им, ребятам, чем дальше, тем труднее будет учиться, программа сложная. Они не успевают гулять, поздно ложатся. Мы долго сидели и думали. И они имело право им приказывать. Я понимала, ведь они подрастут, и мои приказания для них уже не будут обязательными. Может, и упрекнут в душе, что лишило их детских радостей. Пусть решают сами. И они решили. «Нет, мама, — сказал митюшка папу нельзя отдавать в госпиталь. Там ему будет очень тоскливо. У него ведь одна радость, одно развлечение — быть с нами. Мы решили. Никогда, пока хоть один из нас будет жив, отца никуда не отдавать. И знаете, троим ухаживать за одним, пусть и тяжело больным, «Не так уж трудно!» Она вздохнула и добавила. «Зато за своих мальчиков я спокойна. Хорошие из них выйдут люди». Доброта, добрые дети, какое-то счастье для родителей, для всех окружающих. Почему же эти мальчики так добры, так охотно лишают себя удовольствия и развлечений, ради прикованного к постели отца. Да потому что они видят пример своей матери. Она без оглядки, без раздумий решила посвятить себя всю свою жизнь мужу. Сыновья не слышали от нее ни стонов, ни сетований по поводу несчастной судьбы. Иное поведение она считала было бы немыслимой жестокостью, чудовищным преступлением. Лишить несчастного человека. Воина, отдавшего свое здоровье за народ, за свою семью, счастье общения с близкими означало бы отнять у него последнюю радость жизни. Вернемся к семье Куракинах. Мать часто работала в ночную смену. Ребята подымались утром на час раньше обычного. На час — это значит в шесть, а не в семь, как все дети. Они подавали больному воду для умывания, поправляли постель, кормили завтраком и ставили рядом с постелью на тумбочку питье и лекарства, и лишь потом занимались своими делами. Днем по возвращении школы, если мать еще спала после ночной смены, мальчики вновь повторяли все, что делали утром. Частенько приходилось еще в магазин сбегать или в прачечную за бельем, случалось и приготовить какое-нибудь несложное блюдо. «Было им трудно?» Этот вопрос был неуместен в семье, где царила любовь. Тут любили подшутить друг над другом, посмеяться. Здесь никто никогда не жаловался и не нуждался в чьей-либо жалости. Сила духа исходила от отца, его мужества. Он подавал пример выдержки и такта. И, пожалуй, трудно было бы определить, кто кого больше поддерживал в жизни – Мать и сыновья отца Или больной отец свою жену и сыновей Он умел жить Умел радоваться каждому мгновению Сегодня солнечное утро Радостно восклицал больной, глядя в окно Даже в ненастные осенние дни Он говорил, знаете, ребята Осень — самая деятельная пора для человека Ничто не мешает Можно сосредоточиться и работать Когда они возвращались из школы Он рассказывал им о новостях, услышанных по радио, об итогах спортивных соревнований. Разве можно было ныть или сохранять дурное настроение в присутствии этого терпеливого человека? Сыновья любили его, они духовно обогащались, ведь ничто так не обогащает человека и не приносит ему такого глубокого удовлетворения, как доброта. Педагогическая пауза Когда ребенок заболевает, обо всем забываешь. Не правда ли, эти слова так трогательно выражают родительскую самозабвенность, родительскую любовь? Но нет ли тут доли излишней снисходительности, которая дорого обходится нашим детям? Мы, взрослые, хорошо знаем, как это бывает. Еще недавно наша Танечка или наша Юрочка был весел и резв, играл, прыгал, золк, смеялся. И вдруг заскучал, побледнел, или наоборот, как-то неестественно раскраснелся. Предчувствуя недоброе, ставим градусник, так и есть.